Голосование проходило 5 июля, но объявление результатов было отложено на три недели, чтобы учесть голоса солдат, находившихся за пределами Англии. Участники Подзьдамской конференции согласились сделать перерыв после девятого пленарного заседания, чтобы Черчилль мог присутствовать 26 июля в Лондоне при объявлении результатов голосования. Он обещал вернуться через 48 часов. Желая Черчиллю счастливого пути, Сталин спросил, что он думает об исходе выборов. «Победят консерваторы», — ответил тот с абсолютной уверенностью. «А что думает об этом господин Нэтли?» — спросил Сталин. Лидер лейбористов сказал, что и он не сомневается в успехе консервативной партии, но уверен в увеличении числа лейбористских депутатов в Палате общин. Трумэн и Сталин были согласны с этим прогнозом. Так думали и все члены английской делегации. Личный врач Черчилля, лорд Моррен, оставил в Берлине все вещи, надеясь через день вернуться туда со своим подопечным. Черчилль распорядился, чтобы в день объявления итогов выборов в его лондонском доме был организован небольшой семейный обед в честь победы консерваторов. Случилось, однако, так, что его партия потерпела на выборах сокрушительное поражение. Либеристы получили триста девяносто три места в палате общим, а консерваторы вместе с примыкавшими к ним лишь двести тринадцать. Это был тяжкий и совершенно неожиданный для Черчилля удар. В день его высшего торжества, когда он выступал в ареолы славы вождя английского народа, который привел к победе, когда казалось, что авторитет его достиг апогея, Избиратели отвергли Черчилля и его партию. Верджиния Коллс, присутствовавшая на злосчастном обеде 26 июля, свидетельствует, что Черчилль был совершенно убит случившимся. Он сидел недвижим, не в состоянии произнести хотя бы слова. Его дочери были в слезах. Черчилль никогда не понял. И никогда не простил английскому народу то, что произошло с ним на выборах 1945 года. Он был убежден, что английский народ совершил величайшее безрассудство, отстранив от власти его и партию консерваторов. Упреки по этому поводу рассыпаны в изобилии по шести томам военных мемуаров Черчилля, где приведены слова Плутарха. Неблагодарность по отношению к своим великим людям есть характерная черта сильных народов. Особенно острый Черчилль переживал то, что солдаты в основной своей массе проголосовали против консерваторов, тогда как он считал, что зарекомендовал себя в годы войны прежде всего как великий военный лидер.